Глава вторая. Запасной план злодейки. Почему именно за него, с лёгкой улыбкой, скрывающей нарастающую бурю негодования, уточнила я? Я отхлебнула чай. Он был чудовищным на вкус. Никакого успокаивающего запаха ромашки, сплошная бесящая корица. Официально заявляю, что с этой минуты корица на втором месте в длинном списке вещей, которые я ненавижу. На первом разговоры о женитьбе с Калибом Грэмом. «С сортарием у него превосходная репутация», — заговорил дед. «Никто не посмеет даже подумать о том, что его супруга недостойна уважения. За сильным мужем тебе не придется стесняться происхождения». Как он сказал? «Стесняться?» Я с трудом сдержала издевательский смешок. Он тоже считает, что ему выгодно жениться на незаконнорождённой тёмной чародейке, уточнила я и кашлянула. Поперёк горла встал ком, не позволяющий пить отвратительную коричневую бурду и любезно говорить. Разве ж ты шипеть проклятие? Этот брак выгоден абсолютно всем, отрезал дед. Калип войдёт в Ковин Иствонов, и не потеряет права наследовать состояние семьи Грэм. Зато теперь понятно, от чего великий Парнас так и не сподобился официально усыновить осиротевшее чадо своего любимого ученика, погибшего от когти диманической твари. У тебя ещё две незамужние внучки, напомнила я о существовании Люсиль Эпигейл. Почему именно мне выпала такая великая честь? Ты единственная нуждаешься в помощи. Я обязан позаботиться о твоём благополучии. Калеб, в курсе свадебных планов, сдержанно спросила я, и видит демоны, сдержанность далась мне нечеловеческим усилием. Даже не подозревала. что способно проявлять волю, потрясающую даже моё воображение. Естественно, кивнул дед. И я отставила чашку с почти нетронутым чаем и нахально заявила: Благодарю за выгодное предложение, но нет. Замужество с Калибом Гремом могло приเดтиться мне только в очень страшном сне. Как, в принципе, любое замужество. К счастью, я сплю песню видений. Это был не совет, Эннери, перебил меня отец. Брачное соглашение подписано. Выбери дату, чтобы официально объявить о помолвке и обменяться родовыми символами. Какое ещё соглашение? К собственному стыду, Я так опешила, что чуть не забыла закрыть рот. На письменном столе хлопнула крышка шкатулки. Стремительно рассекая воздух, к нам прилетел свёрнутый трубочкой свиток. По приказу деда он резко развернулся и повис на уровне глаз перед моим лицом. Пришлось щёлкнуть по свитку ногтем, заставляя его отлететь подальше. А то ты чуть носом как нашкодившего щенка. Чёрным по белому, а вернее, синим по серому. В соглашении было написано, что дед безвозвратно, полагаю, это ключевое слово договора, вручает свою внучку Эннери Истван, обладающую тёмным даром, в руки Калеба Грэма, мужчины с отбитым чувством самосохранения. Видимо, других претендентов превратить семейного приблюдыша в честного чародейку не нашлось. Или совсем не искали. Зачем далеко ходить, если в замке счастливо живёт ничейный, буквально бесхозный жених? Нет, коротко вынесла я вердикт, хотя очевидно, что мнение будущей невесты никто учитывать не планировал. Главное не разозлиться. Зляться только слабоки, а я сильная и независимая чародейка. А что свет в кабинете померк и густили тени? Так просто за окном давно не полдень, завечерело. Дело решённое, Эннери, припечатал Дэд. Что ж, Даже у сильных и независимых чародеек иногда сдают нервы. От уголка свитка потёк чёрный полупрозрачный дымок. Секунду погодя, бумага вспыхнула как факел. Вокруг вытянулись изломанные контрастные тени. Сквозь пламя мы с дедом буравили друг друга пристальным взглядом. Узкие губы Парнаса дёрнулись в едва заметной усмешке. Когда в воздухе остался бесеть обгоревший клочок с чудом сохранившимся хвостиком от подписи Калеба, свиток начал выплетаться заново. Первоначальный вид он возвращал эффектнее и гораздо быстрее. В моей голове ещё не укоренилась мысль, что эти двое скрепили соглашение магически — а бумага уже в целости и сохранности висела в воздухе. Родовая печать Истванов нахально поблескивала в сгустившемся полумраке. Любой маг, даже самый плохенький, знал, что проигнорировать эту самую печать чистой воды самоубийства обязательно начнется черная полоса длиною в жизни. Не исключаю, что и после смерти тоже сильно не повезёт. Возможно, потеряется завещание, и какой-нибудь ушлый некромант превратит меня в домашнего питомца. А я окажусь настолько неудачливым у мертвем, что не сумею оставить ему шрамы от когтей. Как подумаю о таком печальном исходе, так мурашки по спине бегут. Табуном Судя по каменной физиономии, уважаемый дед разрывать сделку не собирался и планировал отправить меня под Венец, даже если придётся отвесить пинок для ускорения и решимости. Но ведь родовая печать Гремовых тоже стояла на бумаге. Хорошо, поднимаясь с кресла, произнесла я таким тоном, чтобы не оставалось сомнений, что это хорошо. буквально означает ещё посмотрим. Думаю, нам есть что обсудить с женихом. Поздравить друг друга. Дату помолвки опять-таки назначить. Пойду, если вы, дедушка, не против. Я сорвала замерший в воздухе свиток, словно тряпицу, подвешенную на прищепку. Встретимся за ужином, Эннери. намекнул Парнас, что семейные посиделки нельзя пропускать. И даже убийство жениха вообще не повод. Приятного чаепития, дедушка. Из кабинета я вышла с гордо поднятой головой, расправленными плечами и прямой спиной. Просто внутри поселилось странное ощущение. Будто разговор встал колом, а теперь этот кол не давал сунуть улиться. И только шлейф из темноты, несущийся следом за мной, домигающие лампы тонко намекали, что черодэйка немножечко, буквально самую-самую малость раздражена. На третий этаж гостевой башни я не поднялась, а взлетела. Даже не запыхалась. Словно несущиеся следом тени выплелись в крылья и придали нужное ускорение. Постучала в дверь Калиба три раза. Негромко. Думала, придётся ждать или дожидаться, что ещё хуже. Ненавижу караулить. Но дверь открылась без бесищих пауз. Он успел переодеться в рубашку и широкие штаны. Из пучка выбились пряди, спадали на шею и уши. Завязал бы волосы что ли в приличный хвост, а то выглядел непозволительно по-домашнему, не для судьбаносного разговора. Это я должна была обнаружить в родовом гримуаре оригинальный способ делать предложение. Встать на колено и попросить Каменеют суставы и язык? Кстати, я же проклятие похожее знаю. Надо записать в рабочий гримуар, чтобы не забыть использовать. Ни разу не практиковала на людях, от чего бы ни сейчас. Можно на женихе. Что он стоит, ничем не проклятый, здоровенький и страшно бесячий. Не отводя взгляда, Не дрогнувшей рукой я припечатала свиток к крепкой груди мужчины. А разорви. Только собралась гордо удалиться, как в спину прилетел возмутительно спокойный отказ. Нет. Я обернулась недоверчиво и очень медленно, всё ещё полагая, будто ослышалась. Прозрачно-голубые глаза Калеба походили на ледышки. В них было невозможно увидеть мысли, но совершенно точно читалось любопытство. И он не думал ловить злосчастное соглашение, более того, спрятал руки в карманы. Заметный измятый листок валялся на полу между нами, куда по всей видимости, отлетел. Что ты сказал? Вкратцево уточнила я. Назови хотя бы одну причину, почему мне не взять в жёны привлекательную, невинную наследницу знаменитого рода Истван, за которой дают очень приличное приданое. И загнул он левую бровь. Ничего себе неожиданность. Мысленно я представляла, что Калеба фактически насильно принудили скрепить брачное обязательство, но, похоже, ошиблась. Мы оба были обязаны деду. Калебу он дал защиту и дом, мне оплатил учебу и достойное содержание. Конечно, от матери я получила кое-какое наследство, но на девять лет безбедной жизни этих денег не хватило бы. А стипендия подданным соседних королевств не полагалась. Мы не торгуемся, с предупреждением в голосе вымолвила я. Разорви соглашение. Он бросил на меня взгляд из-под ресниц и начал наступать. И я гадала. Поднимет ли Калеб магический документ или перешагнёт И когда вообще остановится? Не задумываясь, он наступил на цветок, словно тот совершенно ничего не значил. Ты специально идёшь поближе, чтобы лучше меня слышать, с иронией уточнила я. Замри, иначе я ударю магией. Не ударишь, если предупреждаешь. Он остановился на расстоянии в полшага. Не заботись тем, что действительно может схлопотать какое-нибудь проклятие. Не пойму, ты просто смирился, что дед попросил отдать должок, или правда хочешь жениться? В моём возрасте самое время завести семью. Напомнил он, что вообще-то старше меня почти на 8 лет. Зато в моём рановата реаистон в 20 лет уже качала дитя. Бесцеремонно напомнил Калиб, как рано мать сбежала из замка, чтобы вернуться одинокой и с дочерью на руках. И я прекрасно помню, как печально для нас обеих это закончилось. Усмехнулась я, подавив дурацкий порыв скрестить руки на груди. и отгородиться от новоприобретенного жениха. Если у тебя проблемы с деньгами, то выбери любую из моих кузин. Уверена, за них тоже неплохо приплатят. Твоих кузин мне не предлагали. А ты спрашивал о них? Зачем? Он открыто издевался. Затем? что я не выйду за тебя замуж. Более того, мы даже до обряда брачных обещаний не дойдём. Если верить соглашению Эннари, то дойдём. Сейчас я понимаю, почему Парнас настоял на родовой печати. Ты крепкий орешек. Вообще-то я тёмная чародейка. И ты это старательно подчёркиваешь. С нахальной ухмылкой он разглядывал мои губы, словно напоминая, что они покрыты алой краской, кричащей о том, что девушка непроста и связываться с ней себе дороже. Разве не очевидно, что мне плевать на цвет магии? Кому очевидно? До меня только-только доходит, что ты, дорогой жених, не похож на жертву шантажа. И я способна превратить твою жизнь в ад, что непременно и сделаю, пообещала я. Тут меня посетило озарение. Проблема Калиба Грема вовсе не в атрофированном инстинкте самосохранения, а в тугоухости. Он просто-напросто не слышал угроз даже на ничтожном расстоянии, на каком чужие люди имели право стоять исключительно в набитой битком театральной галерке Буду ждать с нетерпением. Согластно кивнул он. В конечном итоге самые послушные и преданные жёны получаются из маленьких своенных ведьм. Кажется, ты чего-то не знаешь о ведьмах. Теперь мне ещё сильнее хочется проверить. Он меня открыто дразнил, а я так старательно пыталась не поддаваться на провокацию и держать непроницаемое лицо, что от усилий нижнее веко начало тихонечко подрагивать. До этого момента я и не подозревала, что оно обладало такой неестественной подвижностью. Раз ты всерьез намерен жениться, то должен знать, что ты не мог. что с невинностью тоже имеется заминка. Чуточку улыбнулась для эффекта. Я не девственница. Я нахально соврала, но проверить-то он все равно не сможет. Никогда, ни при каких обстоятельствах и даже под угрозой смертельного проклятия. Тишина стала вдруг такой глубокой, Что можно было расслышать, как курлычут голуби, облепившие каменный выступ за окно. Левая бровь Калиба поползла наверх. В глазах появилось странное выражение, уголки рта дёрнулись в бестыжей улыбке. Хорошо, произнёс он. К собственному стыду, я чуть не поперхнулась на вдохе. Хорошо? Пришлось говорить распевно, чтобы справиться с неожиданным заиканием. Люблю опытных женщин. С ними весело в спальне. Они не стесняются, не жмутся и знают, чего хотят. Опять-таки, учить ничему не надо. За дело называется мужское самолюбие. Он насмехался. А я, как любая девственница, Была готова самовоспламениться от нечеловеческой неловкости. Но Калеб пошёл дальше и с убийственной иронией уточнил: "Почему ты смутилась, Эннэри? Ты сама начала обсуждать животрепещущую тему супружеского долга". "Ничего я не собиралась обсуждать", соврала, чтобы уесть подлеца. Кто же знал, что он обнаружит свободные взгляды Не только на цвет магии. Другими словами, тебя все устраивает, и разрывать соглашение ты не собираешься. Я даже нашла в себе силы говорить непрежно. «Обещаю быть добрым мужем и тратить приданное сумму». С иронией ответил он. «Ладно, женись». «Когда?» «Не знаю». «Главное, не на мне». И я собралась покинуть поле боя с высоко задранным носом. Маленькая ведьма, со смехом в голосе, окликнул Калиб. Уверен, ты не настолько коварная и опасна, насколько себя мнишь. Тёмная Истван. Дорого жених. Кажется, вы перепутали банальную вежливость со слабостью, бросила я через плечо. и вошла в свою комнату. За спиной сердито хлопнула дверь. Из косяка вырвался чёрный дымок, выказывающий, насколько хозяйка покоев зла. Сам собой в замочный скважине провернулся ключ. И я застыла посреди гостиной и начала перебирать в уме заклятия, способные выбить из Калиба возмутительную спесь. Как всегда, на 10-м попустила, на 15-м вернулось самообладание. Пока меня не было, из комнаты исчез поднос с грязной посудой и появился графин с водой. Шпионское заклятие на зеркале не трогали. Специально проверила, когда доставала из дорожного сундука, завёрнутый в плотную ткань живой гримуар. Устроившись на широком подоконнике, я аккуратно развернула мешкавину и любовно огладила кожаный переплёт с кованными уголками. Редкую книгу мне подарила доканесса Брунгильда Торстен. Потрясающая женщина, в присутствии которой даже мухи предпочитали не жужжать, а притворяться мёртвыми. Студенты притворяться мёртвыми, конечно, не смели. но голос лишний раз подавать не рисковали. В общем-то, гримуар и холтер грамм появились в моей жизни одновременно. Представитель древней магической фамилии Наспор с приятелями стащил колдовскую книгу из кабинета госпожи декана и подкинул мне. Тоже Наспор. Я так сильно разозлилась, Что закляла всю компашку проклятием, честности. Слышала, что они каялись даже в детских проделках, пока Брунгельда не жалилась и не погасила колдовство. Пару месяцев я гордо носила корону самой злобной ведьмы Академии Дэймран, перехватив престижный статус у деканессы. За что она торжественно подарила мне возвращённый гримуар. Холта же отчаянно веселила, что его прокляла внучка светлого чародея. И пусть я не разделяла мнение друга, будто к магии надо относиться легко, мы умудрились сойтись характерами. «Брунгиль, да, просыпайся!» похлопала я в ладоши над книгой. Безусловно, живой гримуар звали по-другому. Пафосно, благородно, и почти не переводимо на сартарский язык. Короче, я не запомнила и дала имя бывшей хозяйке. Книги не нравилось. Может, воспоминания о госпоже Торстен были не весёлые, или она редко обращалась к этому кладезю магической мудрости, но кладезь под дурное настроение вредничал. Немедленно. Из символа тёмной магии Выдавленного в центре кожаного шерхаватого переплёта вырвалось облако жиденького дымка. Словно книга старушка для начала решила прокашляться. Знак вспыхнул, застёжка раскрылась. "На чьё дело-то?" недовольно поморщилась я, ладонью развеивая слезоточивый дым. Брунгильда Как разорвать свадебное соглашение с родовой печатью? Книга сама собой раскрылась, зашелестели страницы. Ближе к середине толстого тома поиск завершился. На предложенном развороте был заголовок: Как навести порчу? Бронгильда, как разорвать свадебное соглашение без чёрной магии? уточнила я. Страница открылась немедленно. Ядовитая волчья ягода. Было написано в заголовке. Ты предлагаешь выпить яду мне или напоить остальных? Не выспалась, что ли? С раздражением вопросила я у безмолвной книги. Бронгильда. Как разорвать магическое соглашение, никого не убивая? Гримуар принялся листать страницы. Туда-сюда, вперёд-назад. Через минуту отчаянного шуршания стало ясно. Способа, чтобы все оставались ладно здоровы хотя бы живы, в книге с тёмными заклятиями и магическими советами не находилось. Она печально закрылась и выпустила от страниц чёрный дымок. Мол, пощади, хозяйка. Я выдохлась. Брунгильда. Как избавиться от жениха за 3? Три... Хорошо, за 7 дней. Печально вздохнула я, поняла, что книжка нацелилась на разворот с порчи и быстро уточнила: "Не убивая его с помощью чёрной магии". Страницы зашуршали к разделу, где подробно рассказывали Как правильно прикапывать у мертвея? Чтобы он остался жив, начала выходить из себя я. Опять порча. Не книга, а какой-то сборник инструкций для серийного маньяка. Раньше я не замечала за ней подобной кровожадности. "Жив и здоров!" рыкнула я, как бык. Гримуар заторопился в обратную сторону. ближе к концу, где описывали любовную магию, и странички имели нежно-розовый цвет. Что это? нахмурилась я, не понимая, к чему ведёт магический артефакт. Он вёл к разделу привороты мужчины к женщине. Другими словами, мы друг друга так и не поняли. Брунгильда, ты сегодня большая дура, резюмировала я в сердцах. Книга захлопнулась, застёжка закрылась, печать потухла. Мало что кровожадная, так ещё и обитчивая. Посоветовала, называется, как избавиться от гадского соглашения. Время ужина наступило незаметно. Пусть есть ещё не хотелось, не появиться в столовой я не могла. Поприветствовать семью всё-таки следовало. Заодно всем подпортить аппетит. цветущим видом. Ради такой важной миссии накрасила губы красной помадой и нанесла на запястье пионовые благовония. Всё по канону. Тёмные ведьмы всегда цветут и пахнут сладкими ароматами. Я решительно направилась к двери, но где-то на середине пути перед мысленным взором мелькнул странный образ, будто снаружи меня поджидает новоявленный жених. Воображение он стоял, прислонившись к стене и спрятав руки в карманы. Волосы почему-то были подстрижены, и в свете магической лампы вновь хищно поблёскивала серёжка. В общем, богатая фантазия меня подвела и решимости убавилась, сама не знаю от чего. Прежде чем выйти, я приоткрыла дверь и в щёлку проверила, свободен ли проход к лестнице. Естественно, снаружи никого не было. Да демоны всех дери. Что я делаю? Разозлилась на себя, на Калиба за то, что пробуждал желание осторожничать, а за одно на богатую фантазию. Что она предательница, подкидывает нервирующие образы. И всё равно постаралась поскорее уйти из гостевой башни. Но напрасно торопилась, рискуя поломать на лестнице каблуки или свернуть шею. Дверь в покои Калеба Грэма не скрипела, не хлопала и оставалась неподвижной, а потенциальный претендент на несчастливый брак за мной не гнался. Хотелось верить, что он решил поужинать в одиночестве и в тишине подумать, на кой демон ему сдалась жена, тёмная черадейка, И с какой скоростью начнёт портиться его жизнь после свадьбы? Эбигейл я увидела издалека. Призрак прошлого, стремительный и стройный, приближался из противоположного конца коридора. Длинное платье из тёмно-синей материи красиво обтянуло к ногам. У кузины изменилась походка и цвет волос. Рыжевато-русый Истинно Истванский уступил место холодной платине. Но кое-что осталось прежним. За плечом, как бывало в детстве, привязанным библиотечным духом, трусил Вайрон. Ему удалось справиться с тёмным заклятием. К ужину он переоделся, переобулся и даже выглядел как нормальный человек, а не как, ну, послеобеденный Вайрон. завалившийся ко мне в комнату. Любо-дорого посмотреть. Возможно, он просто не рисковал мелькать торсом перед дедом и застегнулся на все пуговицы. Но я по-прежнему свято верила в воспитательный эффект одежды на обувнова проклятие. Историческая встреча с главной злодейкой моего детства произошла напротив столовой. Даже показалось что Эбигейл специально прибавила ходу, лишь бы не дать мне завернуть первой. Могла не торопиться. Я всё равно их подождала бы. Добро пожаловать домой, Энни, произнесла она мягким голосом. Мы были одного роста. И я за щётка блоков. Благодарю, кивнула я и обратилась к Вайруну, указывая на начищенную обувь. Красивые сапоги. Новые? В глазах кузена вспыхнула плохо сдерживаемая злость, а на скулах появились красные пятна. Ты испортила мои любимые сапоги и рубашку, прошептал он сдавленным голосом, видимо, не желая, чтобы в столовой услышали о магическом конфузе. Они же были не последними? Ты расстроился? Невинно уточнила я и добавила, как бывало в детстве, говорил он. Когда ещё казалось, что если пожаловаться взрослым, то обидчиков непременно накажут. Я же просто пошутила. Пошутила? крякнул он. Ты меня прокляла. Другими словами, шутка не удалась, резюмировала я. Это было не смешно, прошептал Вайрен. «Ой, да брось, Ронни!» – неожиданно поддержала меня Эбигейл. «Это было реально смешно. У тебя сапоги на ногах расплавились, а ты не сразу понял. В жизни так не смеялась». Буркнув что-то злобное, но неразборчивое, сердитый кузен ринулся в столовую. Видимо, решил, что стоит уйти, пока от ярости не расплавился следом за любимыми сапогами. Эби проводила его внимательным взглядом и осуждающе покачала головой. Теперь и с повод на браться за ужином. Вообще никакого чувства юмора. И что вы застыли в дверях, как у мертвея перед святым распятием, рявкнула тётка Мирия, незаметно возникшая у меня за спиной. Я поспешно уступила дорогу и улыбнулась. Ещё раз здравствуйте, тётушка. У вас очень, очень красивые перчатки. Я их ещё в зеркале заметила, но не успела сказать. Тётку без преувеличения перекосило. Видимо, она уже отчаялась отмыть чёрные горошинки. Эти красивые перчатки надоели ей хуже горькой редьки. Она прошла мимо, но всё-таки бросила через плечо Поторопиться не желаете, юные леди? Эппи закатила глаза и едва слышно пробормотала, делая вид, будто мы старые подружки. Вечно вопит на весь замок как припадошная. Она мило улыбнулась и с видом хозяйки бала кивнула. Идём, Энни. К счастью, ей хватило здравого смысла просто поедихедничать, но не брать меня под локоть. Мы двинулись следом за тёткой в зал с огромным камином, с затянутыми тканью стенами и портретом основателя Ковина и Врона Иствена. Картина была обновлена магическими красками, от чего казалось, будто взгляд у предка живой и пронзительный. Парнас сидел во главе накрытого по всем правилам этикета стола. На обычном месте по правую руку от деда обнаружился мой неожиданный жених. Жаль, что он не пожелал остаться в гостевой башне и за одинокой трапезой подумать о плюсах холостяцкой жизни перед несчастливым браком. Дед властным жестом руки указал на пустующий стул рядом с калибом, хотя я по старинке нацелилась на привычное место, куда обычно усаживали самых бесполезных членов ковена. Что характерно? Сейчас один из таких почётных стульев занимал Вайрен. Похоже, счастливчика не просто посадили под домашний арест, но и отправили в застольную ссылку подальше от Парнаса. Вообще, завидно. На гальёрке, как ни странно, всегда было больше еды, но меньше внимания. Прежде чем усестся, Я громко поздоровалась со всеми родственниками сразу. Приветствую. Добро пожаловать домой, Эннари, кивнул дед. Решив, что приличия соблюдены, он позволил мне сесть и жестом приказал слугам подавать еду. Столовая наполнилась разговорами и звоном посуды. Как успехи? Склонившись, тихо спросил Калеб. На ниве? Попросила я уточнений, а то говорит, знаете ли, шарадами. Разве ты не искала способ разорвать соглашение? Он тоже спрятал в покоях следящий артефакт, а я пропустила? Вряд ли, конечно. В конце концов, главная шпионка в замке это тётушка Мирия. Но углы и занавески надо бы проверить. Я гадала на картах. Пришлось сочинять на ходу, но у меня не возникало проблем с экспромтом. Спрашивала, как лучше поступить. Испортить тебе жизнь сейчас или все-таки выйти замуж, а потом начать портить с полным правом? «Что они посоветовали?» Не скрывая улыбки, спросил он. не откладывать на завтра то, что можно проклясть сегодня. «Планируешь заколдовать мои сапоги?» — предположил Калеб. «А удастся?» — оживилась я. «Нет», — покачал он головой. «Не теряй время на обувь и придумай что-нибудь неожиданное». «У меня принцип — никого не проклинать во время еды». «Серьезно?» Но ещё. Я верю в гибкость принципов, добавила я и попыталась прикоснуться к нему пальцем с дымящимся на самом кончике заклятием, а не менее. Калиптакловко сжал мою руку в большой ладони, что оставалось только удивлённо моргнуть. Удивиться было чему? И неожиданному ощущению чужого тепла, и молниеносной реакции противника. И, это главное, очень подозрительному шипению, словно кто-то плеснул воду на тлеющую головешку. Я быстро вырвала руку из кока на его ладони и проверила палец, но ничего подозрительного не обнаружила. «Извини, рефлекс!» С сожалению, поморщился Калиб. «У тебя рефлекс хватать девушек за пальцы? прошептала я возмущённо, но тихо, чтобы никто не догадался, что мы вообще-то скандалим. Он ещё может дымить или всё, по газ с концами, выпытывал он, а в его тарелке между тем завертелась бульонная воронка, обнажившее фарфоровое дно. От неё шёл чёрный дымок, намекающий, что невеста успела наколдовать бурю. Еюшка нахально выплеснулась через край, выпали на скатерть кусочки овощей. Наконец, в тарелке наступил полный штиль, но остался столь же полный хаос. Да. Он всё ещё может дымить, сухо прокомментировала я. От кулинарно-магической перепалки нас отвлекло сдержанное покашливание деда. Оказалось, что половина длинного стола не спускала глаз с нашего угла. А что? А правду говорят, будто по Академии Демран разгуливают у мертвея, а призраков прячут в стеклянные бутылки. Вдруг спросила Люси, заставив всех, кто сидел рядом, с интересом прислушаться. Немедленно вспомнился парад воскрешённых мертвецов. в день защиты дипломов на отделении некромантии и зеленые бутылки с полупрозрачным дымком, закупоренные заговоренными пробками в кабинете темной магии. И я согласно кивнула. «Правда». «И тебе не было страшно?» — округлила глаза Люсиль. «Да что их бояться? Они ведь уже мертвые. От магии точно не издохнут». Заметив, как болезненно, словно прикусила язык, сморщилась тётушка Мириам, я осеклась и добавила: "В смысле, их всегда можно остановить". "Девочки, зачем за столом обсуждать такие странные вещи?" шикнула Литисе, которая путём распила тщательно умертвляла один тоненький салатный листик. "Поговорить совсем не о чём". «Хеннери, ты, к слову, чудесно выглядишь!» «Благодарю, тетушка!» — кивнула я. «Раскроешь имя мастера, который делал магическую маску!» Страшно оживилась Люсиль, словно на рассвете собиралась прыгнуть в портальные ворота, чтобы к открытию оказаться у дверей косметической лавки. Только я собиралась изящно съехидничать, как Мериам в лоб спросила. «И надолго ты к нам, Эннери?» Подозреваю, что она выставила бы меня с вещичками прямо в ночь, да и я после дедовского выпада с замужеством предпочла бы творить добрые дела во имя Истванов где-нибудь подальше от Истванов. Но разве можно доставить столько удовольствия тетке, в детстве называвшей меня противной, неблагодарной девчонкой? Она всегда... Не моргнув глазом, соврала я. «Навсегда? Это на сколько?» — зашептала Люсиль. «Это надолго? Видимо, не на неделю, как все говорили». «Значит, ты решила обосноваться в замке?» Не обращая внимания на лепет дочери, резюмировала Мириам. «Уже знаешь, чем будешь заниматься?» Не уверена, что мы найдём место под мастерскую для тёмной чародейки. Это осенью Абигейл открывает магическую школу. Как понимаешь, вряд ли такое соседство понравится родителям воспитанников. И много воспитанников. Искренне заинтересовалась я. Пока идёт набор, нервно дёрнув плечом, ответила кузина. Безусловно, «Место под мастерскую найдется», — веско перебил обсуждение дед. Видимо, чувствовал, что я почти приколдовывала багажу крылья и собралась улететь в сторону заката. «Конечно!» — заторопилась согласиться Эбигейл. «У нас же тьма пустующих хозяйственных построек». «Правда, дядюшка Эсмаил?» Упитанный лысаватый смотритель замка, сидящий по соседству с Вайроном, спокойно прихлёбывал супчик и, не ожидая такой пакости от племянницы, поперхнулся. Видимо, считал, что ведьмы как мыши: сначала заводилась одна, а потом ниоткуда появлялся целый шабаш. Громко кашлянув, он обвёл стол озабоченным взглядом и пробормотал: Ну, разумеется, выезжай к алдуй, сколько душе угодно. Очаровательная идея переселить меня поближе к конюшням. Или что ещё за дорник к псарне? Хорошо, что в Выстване не было скотного двора. Продукты в замок доставляли местные торговцы и фермеры, иначе отправили бы в свинарник. Подземелье опять-таки пустоет, подхватила я. «Верно!» — с энтузиазмом махнула вилкой Эбигейн. «Я совершенно забыла о подземелье!» «Одно плохо. Если что-нибудь в мастерской взорвется, то весь замок рухнет!» — с иронией добавил Калиб. И улыбка Эбби как-то разом подувяла. «Или всегда можно выселить привратника!» — нахально предложила я. «У него отличный домик! Очень крепкий!» Тут в разговор вновь вмешался дед, видимо, убоявшийся, что наши рассуждения приведут дядьку Эсмаила к остановке сердца. И ужин закончится трагедией. Не рановато думаешь о мастерской, Эннери. Разве у тебя сейчас немало забот? Истинная правда. Проблема забот — полный дорожный сундук. И вы их, дорогой дед, создали. Дедушка, мы просто обязаны устроить приём в честь возвращения Эннэри, с энтузиазмом предложила Эбигейл. Можно приурочить к празднику урожая. Главное, не заставляйте меня наряжаться феей осени с винком из опавших кленовых листьев на башке. Лучше к помолвке, поправил он. «К чьей?» — удивился народ. У невесты вновь задергалась нижняя века, и только жених оставался спокойным, как деревянный божок. Прихлебывал себе вино и не выказывал ровным счетом никакого волнения. «Не вижу смысла и дальше скрывать», — повернулся к нам дед, и века у меня задергалась еще сильнее. совсем как у припадочной. «Дело уже решенное. Эннери и Калиб поженятся, когда ляжет снег. Мы должны провести ритуал обручения до сезона золотой листвы». Из руки Эбби выпала вилка и со звоном ударилась о край фарфоровой тарелки. А тетушка Мириам бросила на меня такой взгляд, словно с наслаждением представила от бедной, которую требовалось отходить поварским топориком или вообще порубить на бифштекс. Зато остальные пришли в страшнейшее возбуждение, а тетушка Летиси от удивления проглотила хлеб вместо салатного листика. — Какая чудесная новость! Поздравляю! — воскликнула она, потянувшись за добавкой к хлебной корзинке. Прекрасный исход. С облегчением согласился дядька Эсмаил. От души вас поздравляю, молодые люди. Наверняка с свадьбой единственной дочери Луизы, сорокалетней старой девы, сидящей здесь же за столом, смотритель обрадовался бы меньше. Видимо, он считал, что я окажусь слишком занята подготовкой к многочисленным свадебным обрядам. Чтобы заводить в изтвание собственный шабаш. И теперь его ни наглядным хозяйственным постройкам, ровным счётам ничего не угрожает. Никаких кровавых обрядов чёрной магии и разудалых плясок с ночи до утра под звуки дьявольской лютни и хоровое пение. Энни, вы в скалибом отлично смотритесь, зачирикала Люсиль. Уверена, у вас будут очень красивые детки. Жених не сдержал смешка, у меня поползли на лоб брови, по лицу Эбигейл прошла болезненная судорога. "Считаешь?" спросил Калиб очень странным голосом, больше похожим на весёлый, чем на раничный. "По-моему, только люсиль не очевидно, что брак договорной. Конечно, она и в детстве была на редкость бесхитростной, но я-то по наивности полагала, В тот замок Истван и его обитатели способны из кого угодно вытравить незамутнённая простодушие. Ни капельки не сомневаюсь, с жаром уверила она и вдруг охнула. Эбби, зачем ты отдавила мне ногу? У меня отклассные туфли. Просто держи ноги при себе, вспыхнула та. и принялась сосредоточенно нарезать в тарелке еду. Тут на меня и снизошло озарение. Эбигейл влюблена в моего жениха. Однозначно, что безответно и похоже абсолютно безнадёжно. Разговоры о свадьбе и прочей брачной чепухе встали ей костью в горле. Как и тётушке Мириам, Почти уверена, что мать Люсиль вынашивала планы отдать дочь в надёжные сильные руки приличного холостяка с хорошей магической родословной и наследством семьи Грам. У тебя кровожадная улыбка. Щикача дыханием промурлыкал мне на ухо Калеб. Наддумала, кого проклянёшь следующим? Тебя чистосердечно призналась я всё равно ведь не поверит уже можно бояться или ещё подождать он отхлебнул вина как хочешь кстати очень красивый пиджак мило улыбнулась я и аккуратно стряхнула с его плеча несуществующую пылинку калеб многозначительно посмотрел на мои пальчики Кашлинов я быстро убрала руку, но даже этого краткого, почти невесомого прикосновения хватило, чтобы под тканью невидимой змейкой юркнуло заклятие и цепко опутало спинку его стула. Пришло время прощаться. Громко извинившись перед семьёй, я соврала, что из-за разницы во времени готова уснуть лицом в тарелке с салатом. и поднялась из-за стола. Я провожу Эннери. Обвивел Калеб как огромному дедовскому удовольствию. Он попытался встать. Тут-то его и ждал сюрпризец. Замечательный красивый пиджак, ладно облегающий широкие плечи владельца, намертво прирос к обивке стула. вообще не оторвёшь. В прошлый раз Холд потерпел фиаско, пришлось рубашку срезать ножницами. Что сказать? В высший бал по преобразованию материалов мне поставили мне за красивые глаза. Какова дёрнулся калиб, понимая, что вряд ли проводят невесту в гостевую башню. Ты же сказал не тратить время на сапоги, склонившись, прошептала я ему на ухо. Если не дотянешься до спины сам, то попроси кого-нибудь убрать чары. Ну, вдруг удастся. Он резко схватил меня за руку, не позволив выпрямиться, и тихо, но настойчиво велял: "Энри, просто сними заклятие". Если бы в его глазах не плескался смех, я восприняла бы слова всерьёз. Просто сними пиджак или оставить пиджак болтаться на стуле унизительно. Послушай, маленькая ведьма, ты напрасно меня дразнишь. Ох, уж эти многозначительные паузы. Мне уже можно бояться? ответила его же фразы. И вновь обратилась к родственникам, делающим вид, будто им совершенно безразлично, что мы творим в своём углу стола. Спокойной ночи всем и приятного аппетита. Уверена, что после сегодняшнего ужина у большей части замка случится несварение. Боже мой, Калеб. Какие же вы всё-таки милые. Догнал меня Вздох тётушки Летиси. Я топала по коридору и больше не пыталась сдерживать издевательскую ухмылку. Всё-таки живой гримуар умел подкидывать отличные идеи. Только зря обругала своего жениха. Я собиралась торжественно вручить Люси. Пусть Эбигейл кусает локти от ревности. складывался забавный четырёхугольник две кузины-подружки будущая тёща Мириам знающие толк в том, как довести человека до трясучки и один наглый тип ни с того ни с сего решивший будто из тёмных чародеек выходят послушные супруги просто блеск уже предвкушаю какая начнётся грызня жаль буду очень далеко и не узнаю, чем закончится битва. Впрочем, по привычке соврала. Совершенно не жаль. Добравшись до комнаты, я закрылась на замок и снова разложила колдовскую книгу. Бронгильда, пробудись. Бронгильда, что совершенно не удивляло, была обижена. В отличие от людей, Живые гримуары продолжали злиться, пока у них не попросишь прощения. Ты давала прекрасные советы, а я отказывалась прислушиваться. Прости. В смысле, пока от всей души не попросишь прощения. Прости, что обзывала тебя дурой. Я была не права. Немножечко самоуничижения вообще не с обитчивыми книгами тоже не помешает. Сегодня из нас двоих я глупее. Последовала пауза. Гримуар словно некоторое время раздумывал, а потом выплюнул мне в лицо облако чёрного дыма. В этом магическом жесте буквально звучало: "Я благородный гримуар, «Знающий, как завоевать мир, а не паршивая гадальная книга!» «Итак, Брунгильда?» — проглотив ворчание, обратилась я. «Как приворожить светлого мага?» Книга зашелестела страницами, открылась на розоватом развороте. «Благодарю!» — вежливо ответила я. Любовный дурман из «Чародеев» Выветривался даже быстрее алкоголя. Действие проходило, появлялся похмельный злющий маг, обалдевший от осознания, что его опаили, и готовый за этот подвиг смелую ведьму придушить голыми руками. Смерть от удушения, впрочем, как любая другая, в мои планы в ближайшие лет 120 не входила. Поэтому зелье я искала особенное, добротное, и долго играющие. Чтобы хватило и на разрыв соглашения, и на новую свадьбу, и на вручение знака семьи, когда-то принадлежавшего моей матери, и на отъезд. В живом гримуаре оно нашлось. Но по мере чтения мои глаза круглели. Больше и больше. Мало что от меня требовали спрятать в кровати Калиба какую-нибудь личную вещь Люсиль, отданную ей добровольно. Так она лично должна была напоить будущего влюблённого при воротах. Я понятия не имела, как собрать их вместе: кузину жениха, приворот и ещё безведливой, внимательной тётки Мири. До да пока такая возможность подвернётся, и окажусь замужней госпожой Грэм. Брунгильда Ты вообще ополоумела? Это что, любовная отрава или наивысшая магия? Может, мне ещё демоны дери, голы на кладбище станцевать, чтобы этот приворот сработал? Гримуар немедленно попытался захлопнуться, мол, не хочешь, ищи в какой-нибудь паршивой кулинарной книге. И я ловко подставила палец, который немедленно зажало между страницами. К слову, больно. Бронгильда. Не обижайся. Я поняла, танцевать не надо, а то кладбище все призраки разбегутся. Дашь переписать состав зелья? Она стиснула мой палец ещё сильнее. Пожалуйста. Наровистый гримуар вжалился и раскрылся. И я потрясла освобождённой рукой. Какое счастье, что у него не отрастают клыки. иначе давно лишилась бы третьи пальцев. Зубастые книги тоже бывают. В библиотеке семьи Риграмм хранится чёрная злая книга. Когда она пробуждается, на обложке появляется ехидная рожа, отдалённо напоминающая человеческую, и пасть. Такая страхолюдина, слов нет. Получив от гримуара список необходимых ингредиентов, Я решила немедленно проверить привезенные запасы. Пришлось вытащить из гардеробной дорожные сундуки и перевернуть кучу шкатулок и ящичков. Гостиная погрузилась в хаос. Запах стоял соответствующий. Оказалось, что один флакон с валериановой настойкой разбился. И если бы сейчас в комнате оказался кот, то он потерял бы сознание от счастья. Устроившись на ковре, я по третьему разу перечитала состав любовного зелья и снова проверила на свет отобранные флаконы. От пристрастного изучения ни рецепт, ни скудость бутылечек не менялись. За корыстных ингредиентов по-прежнему оставалось много, а запасов столько, что кот, придя в себя от обморока, наверное, наплачет больше. Любовное зелье предстояло сварить с первой и единственной попытки. Никакого права на ошибку. Если что-то пойдёт не так, а как показала жизнь, пойти не так может что угодно, придётся придумывать очередной план. Я вытащила пробку из флакона с пионовой настойкой, мрачно принюхалась и скривилась. Пахли остатки настойки. Как останки. Хуже смердело разве что одинокая жабья лапка. Такая жалкая, засушенная и худенькая, что её искренне хотелось похоронить, а не сварить. Видимо, поэтому она и осталась забытой в холщёвом мешочке. И только кровь невинной девицы, у нормальных-то ведьм самый трудно добываемый ингредиент. У меня имелось в достатке, и даже в избытке. Эннэри, ты спишь? раздался на духом чёткий голос Скальпа. От неожиданности рука дёрнулась, и флакон со злощастной пионовой настойкой едва не кувырнулся на пол. Чуть сердце не остановилось, а по спине побежала капля пота. Я для чего-то оглядела разгромленную комнату. Распотрошённые дорожные сундуки. Приоткрытое окно тихонечко постукивало по подставленной шкатулке. Надо же, как меня пробрало. До варки зелья ещё не дошло, ведьмовской котелок не купила, только ингредиенты вместе собрала. А уже цепляет, и голос начинает мерещиться. От греха подальше я поставила флакон на столик. чтобы случайно не разбить. «Эннери, я должен сказать важную вещь!» Вновь произнес этот самый голос. Пары пионовой настойки были вообще ни при чем. Этот, с позволения сказать, маг, посмел бросить зов, которым ловцы выкуривали у мертвей из логова. «Мне!» тёмный чародейки с высшим образованием и принципами. Страх потерял. И я поднялась с ковра с такой проворностью, что в коленке что-то нехорошо хрустнуло, а правую ногу страшно закололо. Прихрамывая, доковыляла до двери и раскрыла. Калиб в целёхоньком пиджаке, скрестив руки на груди, с бесpečным видом стоял возле своей комнаты. Страх он, похоже, не потерял, а забыл, что его следует испытывать. Отправит тёмной чародейке зов? рыкнула я. Стучаться у нас уже не принято? А ты открыла бы? искренне заинтересовался он. Нет, также искренне призналась я. Но зов для у мертвых? У тебя, по-моему, есть запасная жизнь. Больше всего меня удивило, что ты его услышала и откликнулась. С неиссякающей иронией продолжил дразнить он, явно нарываясь на очередное заклятие. Приличные чародей, способны различать зовы, процедила я, начиная злиться. И если ты его не слышал, то поздравляю. Чародей из тебя паршивый, зря тратил деньги на учебу. За спиной от сквозняка громко захлопало окно. С подоконника что-то грохнулось. Надеюсь, не шкатулка. В ней хранились серебряные булавки с чёрными жемчужинами для проклятых кукол, ради шутки подаренные Холтом. Пару раз этими булавками я подкалывала разорвавшийся подол, а как ими пользоваться по прямому назначению, понятия не имела и не особенно интересовалась. Но приятель любил делать очень странные подарки. Что хотел, спросила я. Хотел предупредить, чтобы ты поставила полог тишины вокруг кровати. Неопределённо кивнул он. Ты так громко храпишь по ночам, что надумал меня разбудить и посоветовать наколдовать полог? фыркнула я. Очень мило. Не в курсе, что спящий соседского храпа не слышит. Ты всё равно не спала. Что у тебя происходит? Каль приглядела разгром за моей спиной и похоже немало ему удивился. Ещё какую книжку почитать на ночь, хмыкнула я. У тебя всё? Послушай доброго совета и поставь полок. В замке идёт ремонт. Поверь, завтра утром ты будешь мне очень-очень благодарна, не впопад ответил он. Или тебе нужна помощь с пологом? Так я тебя и пустила в своё царство хаоса. Справлюсь, хмыкнула в ответ. Спокойной ночи, Эннери. Ты вызывал меня зовом для мертвецов и всё ещё рассчитываешь на спокойную ночь? "Ну да ты оптимист", покачала я головой. "Придёшь меня разбудить?" В его глазах сверкнул весёлый огонёк. "Мочийся от любопытства", хмыкнула я, скрываясь в своей комнате. К тому времени, как с проверкой запасов, вычислением рецептуры и прочей мелкой подготовкой было покончено, замок Истван накрыла глубокая ночь. В окно струилась прохлада, стояла первозданная тишина. Я захлопнула рабочий гримуар, размяла ноющую шею и оглядела царящий хаос. Убираться не возникало никакого желания, но просыпаться утром в бардаке хотелось ещё меньше. Терпеть не могу спать в захламлённых помещениях. По комнате закружились многочисленные магические предметы, складывались на дно сундуков шкатулки, вставали в ящички флаконы с эликсирами. Крышки закрывались с деликатным стуком, щёлкали застёжки и скрепляли замки. Мне в лоб чуть не прилетела запоздавшая бутылочка со змеиным ядом. Еле успела увернуться и от греха подальше убралась в ванную комнату. К тому времени, как я умылась и переоделась ко сну, вещи себя собрали сами, послушные сундуки вернулись в гардеробную. От царившим полчаса назад хаосу напоминал лишь слабый запах валерьянки. Наступили самые тёмные и тихие ночные часы. Луна мерцала особенно ярко, и её свет заглушал деликатное подмигивание звёзд. Сон жителей замка был самым глубоким, спокойным. И коль я наконец собралась спать, то была обязана пожелать сладких снов жениху. Калеб, позвала я, вкладывая в голос магический зов, который был способен преодолеть любой покров тишины. та в голую пятку Иван зилась какая-то колючая дрянь. Взвигнув я едва не рухнула на пол. Святые демоны, помогите! От всплеска магии в лампах истерично замегали нервные светляки. Половина немедленно издохла от страха, вторая едва едва затеплилась. Комната мигом погрузилась в грозный полумрак. Материясь, как портовый грузчик, Я запрыгала на одной ноге, кое-как извернулась и вытащила в пившуюся колючку, видимо, выпавшую из какого-то мешочка во время хаотичной уборки. «Гадость-то какая!» Внезапно раздался страшный треск разломанного косяка. Чудом не слетевшая с петель дверь бронзовой ручкой с грохотом выбила из каменной кладки песок. Я не впервые поминала в суе демонов, причём всем бестиариям, не выбирая выражений, но впервые они откликнулись. Да ещё на какую-то паршивую колючку в пятке. Умеют же рогатые удивлять. Но в дверной проём вошёл вовсе не демон. А с полуумным видом ворвался взлохмаченный, босой калеб в пижамных штанах буквально слепящий, крепким, обнаженным торсом. На кончиках пальцев трещало какое-то заклятие. Оно поднимало с пола щепки и отбрасывало голубоватый свет, окрашивая руку, тело и лицо резкими тенями. «Эннери!» При виде меня, остолбеневший от изумления, он резко остановился, словно налетел на невидимую стену. Грозные искры боевого заклятия растаяли с едва заметным белёсым дымком. "Ты в порядке?" резюмировал он, буравя меня характерным ледяным взглядом. "Почему я должна быть в беспорядке?" не в силах справиться с ехидной улыбкой, уточнила я. "Ты отправила призыв о помощи", тихо произнёс он. "Ох," Наконец-то до меня дошло, что магический зов не просто разбудил жениха соседа, но и принёс крик о помощи. Вопил это я знатно, пока скакала на одной ноге и пыталась вытащить колючку. И что? Ты правда кинулся меня спасать? Да, резко и очень серьёзно бросил он. Повисла пауза. Мысль, что кому-то пришло в голову защищать ведьму, вообще-то от которой обычно все пытаются защититься, показалась ужасно забавной. У меня вырвался громкий издевательский смешок, прозвучавший, должна признать, кощунственно в напряжённой тишине. Лицо Калиба окаменело. Он сорвался с места, стремительно уменьшая расстояние между нами. Если на ковре или полу ещё валялись колючки, то от ярости он их не заметил.